Глава 9. Должен признать, меня ошарашил сюрприз, которым закончилось собрание капитана Мэтьюза. Но, по крайней мере, теперь я понял, почему все вели себя словно лабораторные крысы, брошенные в львиную клетку. Никто не любит отдавать дело федералам. Единственное утешение при этом – максимально усложнить им жизнь. Но Чацкий был слишком серьезным противником, чтобы доставить нам хотя бы это скромное удовольствие. Причина пунцового лица Деборы оставалась тайной, покрытой мраком. Но это не было моей проблемой. Моя проблема внезапно стала немного яснее. Можете считать Декстера унылым тугодумом, но когда до меня дошло, я испытал сильное желание побиться лбом об стену. Возможно, пиво в Ритином доме ненадолго вырубило мои умственные способности. Очевидно, что за визит из Вашингтона следует благодарить никого иного, как личную Декстерову Немезиду, сержанта Доукса. Курсировали раньше неопределенные слухи, что его служба в армии была несколько нерегулярной. Я начал им верить. Его реакции, когда он увидел штуку на столе, Был не шок, отрицание, отвращение или гнев, но кое-что намного интереснее, узнавание. Прямо на месте преступления он сказал капитану Мэтизу, что это было и к кому с этим обратиться. К тому, в частности, кто послал Чацкого. И поэтому, когда мне показалось, что Чацкий и Долгс узнали друг друга на собрании, я был прав. Потому что каковы бы ни были познания Доукса, Часки был намного глубже в теме. И если Доукс знает о чем-то подобном, должен был быть способ использовать его тайны против него, чтобы сбросить цепи, опутавшие беднягу Декстера. Это был великолепный пример чистой холодной логики. Я приветствовал возвращение своего гигантского интеллекта и мысленно приласкал себя по голове. Молодец, Декстер, хороший песик. Аф-аф. Всегда приятно, когда синапсы пощелкивают и подтверждают твое мнение о себе. Но в данном случае был шанс, что под угрозой нечто большее, чем Декстерово чувство собственного достоинства. Если Долгс что-то скрывает, Я на шаг ближе к возвращению в бизнес. Есть несколько вещей, в которых хорош лихой Декстер. И некоторые из них вполне легально могут быть выполнены на людях. Одна из этих вещей использование компьютера для поиска информации. Это был навык, который я развил, чтобы быть абсолютно уверенным в новых друзьях, вроде Макгрегора и Рейка. Кроме избежания неприятностей, От обезглавливания невинных мне нравится сталкивать моих увлеченных своим хобби приятелей со свидетельствами их шалости прежде, чем я отправлю их в сказочную страну. Компьютеры и интернет были замечательными средствами для обнаружения подобной фактуры. Итак, если до есть что скрывать, возможно я смогу найти это или хотя бы тонкую ниточку, за который я смогу зацепиться, чтобы начать распутывать клубок его темного прошлого. Зная его так, как я, я пребывал в уверенности, что это будет мрачно и декстроподобно. И когда определенно что-то нашел, возможно, я был наивен, надеясь, что смогу использовать эту гипотетическую информацию, чтобы заставить его от меня отстать, но я думал, что это хороший шанс» не противостоя ему непосредственно, требовать, чтобы он прекратил или иначе не слишком мудро с кем-то вроде Доукса. Кроме того, это было бы шантажом, что, как меня учили, очень плохо. Но информация – это власть. Я, разумеется, нашел бы способ использовать то, что я нашел, способ занять мысли Доукса чем-нибудь, кроме темной стороны Декстера, и прекратить его крестовый поход за благопристойностью. Человек, у которого горят штаны, не имеет тенденции долго раздумывать о чужом коробке спичек. Я с облегчением спустился в зал из офиса капитана, назад на мое место в судебной лаборатории, и немедленно приступил к работе. Через несколько часов я располагал всем, что сумел накопать. Досье сержанта Доукса, Содержало на удивление мало подробностей. То, что я нашел, заставило меня от удивления открыть рот. Оказывается, Доукс имел имя. Его звали Альберт. Я не слышал, чтобы его когда-нибудь так называли. Невообразимо. А я-то считал, что уже при крещении он получил имя сержант. И рожден он был. Нет. Вы только представьте, в городе Уэйкрос, штат Джорджия. Интересно, когда закончатся все эти чудеса? В досье содержалась еще более важная информация. Прежде чем прийти в наше управление, сержант Доукс был сержантом Доуксом в армейском спецназе. Я вообразил сержанта Доукса в компании лихих зеленых беретов марширующих рядом с Джоном Уэйном. Эта картина вызвала у меня такой прилив воодушевления, что я принялся напевать военный марш. Досье содержало сведения о полученных сержантам благодарностях и медалях, но я нигде не обнаружил описание героических дел, за которые его представили к наградам. Тем не менее, узнав этого человека лучше, я стал мыслить более патриотично, Значительная часть досье практически не содержала каких-либо подробностей. Обращал на себя внимание лишь отрезок службы в 18 месяцев, названный специальным заданием. Доукс служил в качестве военного советника в Эль-Сальвадоре. Вернувшись домой, проработал 6 месяцев в Пентагоне, а затем, выйдя в отставку, осчастливил своим появлением наш благословенный город полицейского управления Майами, страшно обрадовавшись появлению украшенного наградами ветерана, сразу же предложил ему весьма выгодный контракт. Значит, Эль-Сальвадор. Даже не являясь фанатом истории, я все же припомнил, что события в этой стране были похожи на фильм ужасов. Тогда на нашей брикелове авенюх проходили марши протеста. Я не помнил их точных причин. Но это можно было без труда выяснить. Я снова врубил компьютер, вышел в онлайн и, великий Боже, получил то, что хотел. Эль Сальвадор во времена Доукса являл собой цирк с тремя аренами, на которых постоянно насиловали, пытали, издевались, убивали и обзывали друг друга непристойными именами. Почему никто не догадался пригласить в этот благословенный край меня? Я получил кучу информации, размещенной на сайтах правозащитных групп. Они очень громко, почти визгливо сообщали о том, что происходило в этой стране. Но из их шумных протестов ничего не вышло. Для правозащитников это, наверное, было очень тяжело. Даже общество покровительства животных добилось лучших результатов. И эти же бедняги проводили расследования, публиковали результаты рассказывая об изнасилованиях, электродах и прочих орудиях пыток. Они сопровождали свои изыскания фотографиями, диаграммами и списками бесчеловечных монстров, приносящих страдания широким людским массам. В итоге бесчеловечные монстры благополучно переселились на Лазурный берег, в то время, когда остальной мир бойкотировал рестораны за плохое обращение с цыплятами. Это вселило в меня надежду. Если меня когда-нибудь схватят, начну протестовать против производства молочных продуктов и тут же освобожусь на свободе. Имена и исторические реалии Эль-Сальвадора мало что мне говорили, так же как и название организации. Судя по всему, события в Сальвадоре превратились в драку всех против всех, и хороших парней там просто не осталось. Несколько шаек плохих парней сражались между собой и простой люд оказался между двух огней. Соединенные Штаты тайком поддерживали одну из шаек, несмотря на то, что она, подобно другим бандам, горела желанием стереть бедняков в порошок. И именно эта шайка привлекла мое внимание. Произошло нечто такое, что обратило хоть событий в ее пользу. Возникло какое-то страшное обстоятельство, о сути которого никто не говорил, но оно заставляло людей с ностальгией вспоминать о железном стержне в заднем проходе. Чем бы ни был вызван страх, но по времени его возникновение совпадало с командировкой сержанта Доукса в Эль-Сальвадор. Я откинулся на спинку своего архитично вращающегося кресла. Так. Любопытное совпадение. Примерно одновременно в Сальвадоре произошли три события. Туда прибыл сержант Доукс, там появилась какая-то новая страшная пытка, и Соединенные Штаты проявили тайную любовь к одной из группировок. Каких-либо доказательств того, что три явления между собой связаны, естественно, не существовало. Но я не сомневался, что все они три горошины в одном стручке. Мою уверенность подтверждала то, что 20 с лишним лет спустя эти горошины устроили трогательную встречу в Майами. Я говорил о сержанте Доукси, Чацком и о том, кто изготовил ту штуку на столе. Похоже деталь а в конце концов войдет в паз детали Б. И я отыскал свою крошечную струнку. Если бы я смог отыскать способ сыграть на ней. Ку-ку, Альберт. Обладание информацией далеко не все. Иное дело, когда ты полностью понимаешь ее и знаешь, как ей можно распорядиться. А мне известно лишь то, что Доукс находился в Эль-Сальвадоре как раз в то время когда там произошло нечто очень скверное. Полагаю, Доукс лично в ужасах не участвовал, но в любом случае это делалось с санкцией правительства США. Тайна, разумеется, что вызывает меня в очередной раз спросить, каким образом это стало всем известно. Однако и сейчас... Существует некто, желающий держать все это под ковром. В данный момент этот некто был представлен мистером Чацким, компаньонкой которого выступала моя дорогая сестричка Дебора. Если бы я получил от нее помощь, то сумел бы выжать кое-какие подробности из Чацкого. Что получится, увидим, но уже можно начинать. Все это... Выглядело чересчур просто, что сразу и нашло свое подтверждение. Я позвонил Деборе и пообщался с автоответчиком. Звонок на ее сотовый закончился также безрезультатно. До конца дня Дебора отсутствовала на рабочем месте, что означало «оставьте, пожалуйста, свое сообщение». Когда я попытался вечером позвонить сестре домой, там ее не оказалось. Окончательно отказавшись от попыток связаться с деборой, я выглянул из окна и увидел, что Доукс припарковался на своем любимом месте на противоположной стороне улицы. Из-за лохматого облака выползла половинка Луны и пробормотала мне что-то. Но с ее стороны это была лишь напрасная трата сил. Как бы не хотел я выскользнуть из дома, чтобы начать приключение Рейкер, сделать этого я не мог. До тех пор, пока под моими окнами, как приобретенная по дешевке совесть, маячит форт Таурус отвратительного каштанового цвета. Я отвернулся от окна и посмотрел, нет ли рядом чего-нибудь такого, что можно пнуть ногой. Вечер пятницы. А мне не позволяет выйти на воздух и побродить в компании темного пассажира. И это еще не все. Дело дошло до того, что я даже не могу поговорить по телефону со своей сестрой. Иногда трудно представить, какой ужасной бывает жизнь. Я походил по квартире, но добился лишь того, что покалечил большой палец правой ноги. Позвонил Деборе еще два раза, и ее еще два раза не оказалось дома. Снова выглянул в окно. Луна немного переместилась. Доукс же остался на месте. Ну хорошо, возвращаемся к плану Б. Через полчаса я уже сидел на кушетке Риты с банкой пива в руке. Доукс двинулся следом за мной, и я, не боясь ошибиться, мог предположить, что он сидит в машине на противоположной стороне улицы. Я надеялся, что от этого занятия он получает столько же удовольствия, сколько и я, то есть меньше, чем немного. Неужели все это означает быть человеком? Неужели люди настолько несчастны и безмозглы, что с нетерпением ждут пятницы только ради того, чтобы, освободившись от монотонного рабства, провести вечер перед телевизором с банкой пива в руках. Это умопомрачительно скучно. Но к своему ужасу я вдруг обнаружил, что начинаю привыкать. «Будь ты проклят, Докс! Ты сводишь меня к норме!» «Эй, мистер!» — плюхнувшись на софу рядом со мной — и поджав под себя ноги воскликнула рита и почему вы сегодня такой тихий наверное слишком много работы ответил я а чем больше я работаю тем меньше мне моя работа нравится она помолчала затем сказала а это все потому что тебе пришлось отпустить того плохого парня парня который который убивал детишек частично Терпеть не могу незавершенных дел. А Рита кивнулась таким видом, словно полностью поняла, что я хотел сказать. «Это тебя тревожит. Может быть, тебе следует...» «Не знаю. Что ты обычно делаешь, чтобы расслабиться?» Ее вопрос вызвал в памяти несколько забавных картин. Я, конечно, мог рассказать Рите, каким образом расслабляюсь, но это было бы неправильно. Думаю, вывести катер. Отправлюсь немного порыбачить. Негромкий нежный голосок за моей спиной произнес. Я тоже. Только моя стальная, тренированная нервная система не позволила разбить черепа потолочный вентилятор. Там мне практически невозможно подкрасться незамеченным. Но сейчас я и понятия не имел, что в комнате находится еще кто-то я обернулся и увидел коди мальчишка смотрел на меня своими большими немигающими глазами ты тоже спросил я любишь ловить рыбу он кивнул два слова подряд почти исчерпали его дневной лимит отлично улыбнулся я будем считать вопрос решенным как ты смотришь на то чтобы отправиться завтра утром о, -о, -о произнесла рита «Не знаю. Я хочу сказать, что он...» «Ты не обязан делать этого, Декстер!» Коди смотрел на меня. Разумеется, парнишка ничего не сказал, но слова были вовсе не обязательны. Ответ я прочитал в его глазах. «Рита!» – заявил я. «Иногда мальчикам необходимо скрыться от девочек. Завтра утром мы с Коди отправляемся на рыбалку. Очень рано». Последние слова были обращены к Коди. «Почему?» «Ловить рыбу отправляются рано. Мы тоже так поступим». «Нет, правда, Декстер», – не сдавалась Рита, – «ты не обязан этого делать». «Я, конечно, знал, что не обязан делать это». «Но почему мне не следует так поступить?» «Скорее всего, физической боли это у меня не вызовет». «Кроме того, приятно убраться из города хотя бы на несколько часов». Не столько из города, сколько от Доукса. В любом случае, я не могу объяснить, почему дети мне по-настоящему не безразличны. Я не прихожу в телящий восторг или умиление при виде дополнительных колесиков на детском велосипеде. Но в целом, нахожу детей более интересными, нежели их родители. На следующее утро, едва взошло солнце, мы с Коди уже выходили на 17-футовом катере из канала рядом с моим домом. ходе, в желто-синем спасательном жилете очень тихо сидел на переносном холодильнике. Парень сутулился, его голова втянулась в жилет, и это делало мальчишку, похожим на ярко раскрашенную черепаху. В холодильнике находились содовая вода и... В холодильнике находились содовая вода и ланч, приготовленный для нас Ритой. Легкая закуска на 10 или 12 персон. Для наживки я выбрал замороженных креветок. Поскольку это был первый выход Коди, я не знал, как он среагирует, когда острый металлический крюк вонзится в пока еще живое существо. Мне это, естественно, нравилось. Чем живее, тем лучше. Разве можно ждать столь утонченного вкуса от ребенка? Выйдя из канала в залив Бискейн, я направился к мысу Флорида, держа курс на проходящий рядом с маяком канал. Ходи не произнес ни слова до тех пор, пока мы не оказались около Стилсвилла, странного сборища домов, воздвигнутых на сваях в середине залива. Ходи потянул меня за рукав. Я склонился к нему, чтобы услышать его слова за ревом двигателя и шумом ветра. «Дома!» — сказал он. «Да!» — проорал я. «Иногда в них даже бывают люди». В ходе следил за тем, как мимо нас проплывают дома, а когда они стали скрываться из вида за кормой, снова уселся на холодильник. Он оглянулся и посмотрел на дома, которые почти полностью растворились вдали. После сидел не шевелясь до тех пор, пока мы не дошли до фауи Рок. Оставив двигатель работать на холостом ходу, я бросил носовой якорь и, дождавшись, когда он хорошенько закрепится, выключил мотор. Порядок, Коди. Настало время убить несколько рыбок. Он улыбнулся, что было событием крайне редким, и произнес «Окей». Мальчик внимательно, не мигая, следил, как я цепляю креветку на крючок. Затем попытался сделать это самостоятельно. Очень медленно и аккуратно он проталкивал крюк до тех пор, пока жало не показалось с другой стороны. Коди осмотрел крючок и поднял глаза на меня. Я кивнул, И он, опять обратив взгляд на креветку, прикоснулся к тому месту, где жало крючка, проколола панцирь. «Превосходно!» – сказал я. «Теперь забрось ее в воду!» Он удивился. «Там живет рыба!» – пояснил я. Коди кивнул, выставил конец удочки над бортом и нажал кнопку пуска на катушке спиннинга, чтобы опустить наживку в воду. Я тоже забросил крючок с наживкой, И мы сели ждать, медленно покачиваясь на волнах. Я наблюдал за Коди, который полностью сконцентрировался на ловле. Вероятно, это было результатом сочетания воды и маленького мальчика. Но я не мог не подумать о Рейкере. Несмотря на то, что я не сумел как следует изучить его, я допускал, что он виновен. Как мог поступить Рейкер, узнав о смерти МакГрегора? Скорее всего, ударился бы в панику и попытался исчезнуть. Но тем не менее, чем больше я об этом размышлял, тем больше вопросов у меня возникало. Люди не склонны отказываться от всей своей прошлой жизни и начинать что-либо новое. Видимо, некоторое время он станет вести себя осторожно. Я смогу посвятить себя новому члену своего эксклюзивного списка светских знакомств, тому, кто был создателем воющего растения на Четвертой улице. Вам может показаться, что это смахивает на заглаве одного из рассказов о Шерлоке Холмсе, но мое расследование от этого не становилось менее срочным и важным. Когда-нибудь, как-нибудь я буду должен... «Ты собираешься стать моим папой?» – неожиданно спросил Коди. К счастью, у меня ничего не было во рту, и я не подавился. Но мне показалось, что в моем горле появилось народное тело размером с индейку которую подают в день благодарения. С трудом восстановив дыхание, я ухитрился выдавить. «Почему ты спрашиваешь?» «Мама говорит, может быть», – ответил Коди, глядя на кончик удочки. Неужели? Он, не поднимая головы, кивнул. В моей голове поднялся ураган. Я очень старался накинуть петлям своего притворства на шею Доукса и ни разу не задумался о том, что происходит в голове Риты. А задуматься следовало. Неужели она серьезно помышляет о немыслимом? В этом мог бы быть смысл, если бы речь шла о человеческом существе. Но я таковым не являюсь. Идея совершенно дикая. Мама говорит, может быть. Я стану папой Коди. Это означает... М -м -м. Значит так, сказал я и посчитал прекрасным началом, поскольку у меня не было ни малейшего представления о том, что произнесу дальше. Но мне снова повезло. Прежде чем я осознал, что не могу придумать ничего, даже отдаленно похожего, на в и связанный ответ, кончик удочки Коди задергался. «Ты поймал рыбу?» — крикнул я, и несколько минут Коди занимался тем, что старался удержать удилище. Катушка бешено вращалась с легким пощелкиванием, высвобождая леску. Рыбина, несколько раз яростно метнувшись в разные стороны, ушла под днище лодки, а затем устремилась к горизонту. Но постепенно, после нескольких уходов добычи от лодки, Коди сумел подвести рыбу ближе. Я учил его держать конец удилища повыше, сматывать леску и показал, как подвести рыбину к тому месту, где я смог бы схватить ее руками и кинуть в лодку. Ходе с интересом наблюдал, когда быча, шлепнувшись на палубу, принялась извиваться, колотя по доскам, раздвоенным, похожим на вилку хвостом. Голубой каранг», — объяснил я, очень сильная рыба. Я наклонился, чтобы снять рыбу с крючка, но дотронуться до нее не смог. Изо рта рыбы стекала на мою чистейшую палубу тонкая струйка крови, что было немного огорчительно. «Какая гадость!» — воскликнул я. «Похоже, она заглотила крючок. Нам придется вырезать его». Достав из черного пластикового чехла разделочный нож, я положил его на палубу. «Будет много крови!» — предупредил я Коди. Я терпеть не могу кровь и не хотел, чтобы она запятнала мою лодку. Пусть это кровь и рыбья. Я прошел чуть вперед, чтобы открыть шкафчик где на всякий случай хранил старые полотенца. Ха! Услышал я за своей спиной и обернулся. Коди взял нож, ударил им рыбину и стал с интересом следить, как та, извиваясь пытается отползти от клинка. Мальчонка нанес второй удар. На сей раз он всадил лезвие глубже, целясь в жабры. На палубу хлынул поток крови. Коди! Мальчик поднял голову и от чудо из чудес улыбнулся. «Мне очень нравится ловить рыбу», – Декстер произнес он.